Глава 1171. Аккуратней, достопочтенный Хадгир. Лидер слегка надавил на плечо Хаджару, и тот, пусть и не сразу, но заставил колени чуть согнуться. Этого было достаточно, чтобы поток энергии просвистел у него над головой и рассек не шею, а камень. Вокруг по желобам шахт каменоломни шли сражения заключенных с военными. Стражники, как и предполагалось, встали на сторону восставших. Они, собственно, и выступали основной ударной силой, ведущей бои. Военных же явно прислали из города, причем непосредственно с попыток подавить голодный бунт, который там уже вовсю пылал. Высушенный Хаджаром хворост не просто вспыхнул от брошенной им искры, а занялся самым настоящим лесным пожаром. И теперь остановить его уже было чрезвычайно сложно. Шумела битва. По качанию потоков реки Мира, по отзвукам стального звона, Хаджар воображал себе как голодные демоны бьются с сытыми военными причем бьются за самое простое, не за власть, не за общее благо, не за что-то иное, чрезвычайно романтичное и пафосное, а за простую возможность жить. В конечном счете все битвы всегда сводились именно к этому, возможности жить. «Пригнитесь!» — Хаджара так сильно склонили к земле, что он едва не сломался пополам но это все же было лучше, чем действительно оказаться разрубленным на две части. Так, среди кипящей битвы, превратившейся в потоки стального хаоса для идущего во тьме Хаджара, его довели до самого выхода. Это стало понятно по ласкам ветра, мгновенно запутавшегося в волосах, начавшего играть с перьями и фенечками. «Убить их!» — выкрикнул один из военных и уже шагнул вперед, но вот проскользила узкая сабля. Она пронзила с остальным свистом его латный доспех, с чавканьем пробила плоть, с хрустом разрубила кости, а затем, уже куда мягче смоченная в крови, вышла через нагрудник. Он упал, так и не поняв, что же именно отправило его в вечность и почему так сложилось. Песчаные крылья хлопнули рядом с лицом Хаджара. «У нас не так много времени, Хадж!» — выкрикнул Аркемея. «Руку! Полукровка!» Лидер, отброшенный ударом воле охотницы, уже поднимался на ноги где-то позади Хаджара. «Что здесь происходит?» — Хаджар не ответил. Левой рукой он из последних сил сжал свою трость, а правую протянул Аркемеи. Она потянула его на себя, а затем обвела песчаным хвостом, и они взлетели в небо. Звуки битвы, как и крики лидера, уходили все дальше и дальше, звуча где-то снизу, сзади. Ветер бил в лицо, шумели хлопающие следом за крыльями одежды. «Тебе удалось отыскать врата?» «Буднично...» Будто не происходило ничего из ряда вон выходящего, спросил Хаджар. — Да, как ты и говорил, лорд будет проходить испытания прямо под их сводом. В этом у Хаджара не было никаких сомнений. Чтобы открыть проход между двумя мирами, да еще и такой, который не сломится под законами неба и земли, нужно, чтобы чтобы врата были непосредственно запитаны этими самыми законами неба и земли. Да, в результате вознесшийся лорд, достигнув бессмертия, получит лишь часть от силы, но что-то подсказывало Хаджару, что без поддержки целого микрообщества из демонов Шахук-Нагутан никогда в жизни не получил бы шанса на вознесение». Это был своеобразный подарок и награда князя демонов за его службу. Я смогла проследить поставки руды вплоть до конечной точки. Волей Аркемия заставила ветер стихнуть вокруг них, но все равно по привычке продолжала кричать. Все прошло, как мы планировали. Бунт увеличил число рабочих, а это ускорило достройку врат. Ну и сам город с самого утра весь в огне. Люды, демоны гибнут сотнями. Некоторые группы уже начали осаждать район знати. Хаджар промолчал. Все складывалось именно так, как они изначально спланировали, и раньше бы это вызвало у Хаджара подозрение в том, что все идет слишком гладко. Но стоило признать, что он попросту переиграл лорда демонов. Пока тот был слишком занят вратами и своим вознесением, то не заметил возню муравьев около своего трона. А, как известно, тысячи термитов способны проесть любую стену. Это то знание, которому Хаджар научился у Моргана Бесстрашного. Пока все играли в шашки, тот умело расставлял по полю шахматные фигуры. То же самое сделал и Хаджар. Вот только чувствовал он себя от этого не лучше. «Держись! Здесь лучники и магия!» Аркемия начала закладывать один вираж за другим. Мимо них проносились стрелковые техники, силы достаточной, чтобы вызвать зависть великих героев Белого Дракона. Магия бушевала в воздухе, заставляя вибрировать в столкновениях потоки реки Мира. Хаджар не видел всего великолепия могущественных техник, но чувствовал их силу, и это заставляло его сердце биться чуть чаще. «Твоя сестра!» — позже перебила Аркемия. «Я вижу врата!» — лорд уже на них. «Начал медитацию небес и земли!» «Его защищает Куданг!» Осталась единственная преграда в их почти идеальном плане насколько вообще любой план может быть идеален, а именно Камердинер Куданг. Мечник, который был равен по силе Алому Мечнику и, может, даже в чем-то его превосходил. В своем обычном состоянии Хаджар бы смог с ним справиться, но сейчас. Даже откажись он от поисков силы, сил в его смертном теле почти не осталось. Так что для того, чтобы вернуться обратно в состояние истинного адепта, ему потребуется мощный внутренний толчок. Какой именно, это уже совсем другой вопрос. Сможешь его задержать? Аркемия не стала спорить. Хаджар ощущал исходящее от нее доверие. И что странно, то же самое он чувствовал по отношению к ней и сам. Смогу. Тогда пиши мне врата. Два столба на расстоянии в 250 метров, Каждой высотой в километр. Верхняя балка шириной в 40 шагов, Длиной 240 метров. Хаджар живо представил себе Столь монументальную постройку. И сделал он это как раз вовремя. Аркемия, сложив крылья, Приземлилась на вершину врат. «Достопочтенный Хадгир!» Знакомый голос Камердинера с легкостью перекрыл гвалт все еще гремящих в небо техник стрелков и магов, которые не смогли даже задеть охотницу. И все же за всем этим стоите именно вы. Разве вам в детстве не говорили, что нехорошо обманывать своих сородич? Хаджар усилием воли изгнал из своей крови все примеси отвара. Он не собирался сохранять маску до самого конца. В этом больше не было никакой нужды. «Человек», — в голосе Куданга почувствовалось разочарование, «использовал кровь полукровки. Хитро, очень хитро и столь же бесчестно. Устроить в городе эпидемию, а затем голод, и все это ради преследования своей цели и договорить Куданг не успел. Аркемия практически беззвучно на полной скорости врезалась плечом ему в грудь, и вместе кубарем они полетели с вершины врат в сторону земли. Хаджар остался с лордом один на один.